Глава пятая. Тем утром я пробыл в приемной Хеллера совсем недолго, но все-таки профессионально натренирован и видеть то, на что смотрю, и запоминать то, что вижу. Однако миссис Альберт Тилотсон признал бы с трудом. Она похудела на пять фунтов, морщин у нее стало вдвое больше, из-за резкого контраста между яркой помадой и высохшей кожей смахивала скорее на карикатуру на ненавистника чем на отъевшуюся Матрону. «Я хочу поговорить с вами наедине», — сказала она инспектору Крэмеру. Она оказалась одной из этих. Ее муж занимал пост президента чего-то там, и, само собой, разумеется, она заслуживала особого отношения. Крэмеру потребовалось добрых пять минут, чтобы довести до ее сведения, что она ничем не отличается от прочих девочек. И это вызвало у нее такое потрясение, что ей пришлось взять перерыв и решить, как на это реагировать. В итоге она решилась на бесстыдную ложь. Миссис Тилотсон потребовала сообщить, числится ли доставивший ее сюда человек в личном составе полиции, и Крэмер ответил, что числится. «Что ж, его уволят», — заявила она. «Как вам, наверное, известно, сегодня днем ко мне заходил полицейский. Он сообщил, что Лео Хеллер погиб. Его убили» и спрашивала, с какой целью этим утром я посещала его офис. Естественно, я не хотела иметь с подобной мерзостью ничего общего, и потому ответила, что вовсе не посещала Лео Хеллера. Но он убедил, что у меня ничего не выйдет, и тогда я призналась, что была там, но по весьма личному делу, о котором рассказать ему просто не могу. Этот человек записывает, что я говорю? Да, это его работа. Мне бы этого не хотелось. И чтобы ваш записывал тоже. Так вот... Полицейский настаивал, что я должна рассказать, зачем ходила к этому Хеллеру. Но я отказывалась. Он настаивал. Я отказывалась. Тогда он заявил, что отвезет меня к окружному прокурору. Если понадобится, даже по доестам. Я поняла, что он не шутит. И все ему рассказала. Я рассказала, что у нас с мужем возникли кое-какие трудности с нашим сыном. Особенно с его учебой в школе. Я наведывалась к Хеллеру выяснить, какой колледж ему лучше всего подойдет. Я ответила на вопросы полицейского в пределах разумного, и он, наконец-то, оставил меня. Возможно, вам все это известно. — Да, — кивнул Крэмер. Ну а после ухода полицейского я забеспокоилась и поехала к подруге спросить ее совета. Неприятность заключалась в том, что я слишком много рассказала хеллеру о сыне, в том числе и кое-какие личные конфиденциальные подробности. А раз Хеллера убили, полиция наверняка возьмется просматривать все его бумаги. А эти подробности были очень личными. Мне хотелось, чтобы они такими и остались. Я знала что Хеллер вел все свои записи собственным стенографическим способом, который никто, кроме него, прочесть не мог. По крайней мере, так он говорил. Но я была не до конца уверена, а моя информация представляла собой крайнюю важность. Я очень долго обсуждала ситуацию с подругой, несколько часов и в итоге решила поехать в офис Хеллера и попросить там главного, чтобы мне разрешили забрать записи о делах моей семьи, поскольку они не связаны с убийством. Я понимаю, — уверил ее Кремер, — так ей поступило. А полицейский там притворялся, будто слушает, притворялся, что соглашается со мной, а потом вдруг взял и арестовал меня за попытку подкупа полицейского. А когда я, разумеется, с негодованием отвергла его обвинение и хотела уйти, он силой... Удержал меня и даже собирался надеть наручники. Поэтому я поехала с ним. И вот я здесь. Надеюсь, вы понимаете, что я собираюсь подать жалобу, и я ее подаю. Креммер сверлил ее взглядом. — А вы пытались его подкупить? — Конечно, нет. — И вы не предлагали ему деньги? — Нет. Эрли Стеббинс издал низкий звук. Нечто среднее между рычанием и фырканием краер проигнорировал подобную бестактность подчиненного сделал глубокий вдох и выдохнул может мне заняться поинтересовался вулф нет благодарю раздраженно отозвался кремер не сводя глаз с миссис стилатсон мадам вы совершаете ошибку отчеканил он ей вся эта ложь не пойдет вам на пользу. Вы только сделаете себя хуже. Попробуйте, для разнообразия, говорить правду. Миссис Тилотсон выпрямилась, однако выразительным сьетило движение у нее отнюдь не получилось, поскольку она изрядно вымоталась заказавшийся столь трудным для нее день. «Вы называете меня Лугунией!» бросила она обвинение Крэмеру. «Еще в присутствии свидетелей!» Она указала пальцем на полицейского стенографиста. «Запишите все в точности, как он сказал». «Запишет», — заверил ее Крэмер. «Послушайте, миссис Тилотсон, вы ведь признаете, что лгали о своем визите к Хеллеру, пока не поняли, что вас ничего не выйдет, когда осознали, что швейцар покажет под присягой, вы появлялись там не только этим утром, но и раньше. Теперь о вашей попытке подкупить полицейского». — Это уголовное преступление. Если мы предъявим вам обвинение в этом, и вы пойдете под суд, я не берусь утверждать, кому поверят присяжные — вам или полицейскому. Но вам понятно, кому верю я. — Я верю ему, а вы лжете об этом. — Приведите его сюда, — потребовала она. — Я хочу встретиться с ним. — Он тоже жаждет точной ставки с вами. Но дело это не поможет. Я убежден, что вы лжете, а также, что вы лжете насчет того, что именно хотели забрать из архива феллера Он вел записи личным кодом, на расшифровку которого потребуется целое отделение экспертов, и вам это было известно. Мне не особо верится, что вы рискнули поехать туда. Пытались подкупить полицейского только для того, чтобы изъять записи о вас и вашей семье. Полагаю, в его картотеке содержится нечто, то без труда можно отнести к вам или к вашей семье, и за этим-то вы и охотились. Утром мы поставим людей на просмотр архива. Каждая вещь из него. И если там имеется что-либо подобное, они это выявят. Тем временем я задерживаю вас для дальнейшего допроса касательно попытки подкупа полицейского. Если желаете позвонить адвокату, пожалуйста. Один телефонный звонок в присутствии полицейского. Крэмер повернул голову. «Стеббинс, отведи ее к лейтенанту Роуклифу и введи его в курс дела». Ферли поднялся. Миссис Тилотсон начала съеживаться прямо у нас на глазах, с каждой секундой все меньше напоминая толстуху. «Подождите минуту», — выдавила она. «Две минуты, мадам. И больше не пытайтесь остряпать очередную ложь. У вас это плохо получается». Это Человек неправильно меня понял. Я не пыталась подкупить его. Я сказал, вы можете позвонить адвокату. Мне не нужен адвокат. В ее голосе не звучало и тени сомнения. Раз архив Хеллера просмотрят, то наверняка найдут и то, что мне нужно. Поэтому я вполне могу вам рассказать. Это письма в конвертах, адресованные мне. Они не подписаны, анонимные. И я хотела чтобы Хеллер выяснил, кто их писал. Они о вашем сыне? Нет. Обо мне. В них мне угрожали. И я была уверена, что дело идет к шантажу. Сколько писем? Шесть. И чем же вам в них угрожали? Вообще-то, угроз как таковых в них не содержалось. Только цитаты. Одна, кому нечем платить, должен Бога молить. Другая, коли ты помрешь тебя ничего не взыщут. А еще одна... Так, после пира выставляют счет. Остальные длиннее, но в таком же духе. Чего вы взяли, что дело идет к шантажу? Неужели непонятно? Кому нечего платить, должен Бога молить. И вы хотели, чтобы Хеллер вычислил от правителя? Сколько раз вы видели с ним? Два. Вы, конечно же, предоставили ему всю информацию, какую только могли. Утром мы найдем письма, но вы можете рассказать нам сейчас, что сообщили Хеллеру. Все, что говорили вы оба, как можно точнее. Я позволил себе откровенно ухмыльнуться и взглянул на Вулфа. Оценил ли он должным образом заимствование кремером его подхода. Но он лишь сидел, воплощая собой терпение. Трудно было сказать, во всяком случае мне, сколько миссис Тилотсон... Выкладывала, а выкладывала, сколько утаивала. Если в ее прошлом имелось нечто такое, за что, по чьему-то мнению, она должна была заплатить или же получить счет, то либо она и вправду не ведала, что же это такое, либо утаила это и от Хеллера, либо же сказала ему, но ни в коем случае не намеревалась посвящать нас. допросу конца края было не видно. Она старательно вспоминала беседы с Хеллером и все сведения, которыми снабжала его для составления формул, а Крэмер гонял ее туда-сюда, пока она так не запуталась в противоречиях, что потребовалось бы дюжина худейственников-математиков, чтобы во всем разобраться. Наконец вмешался Вулф. Он бросил взгляд на настенные часы, поерзал в кресле, желая сменить точку опоры своей седьмой части тонны, и сказал уже за полночь слава богу у вас есть целая армия чтобы заняться сортировкой и проверкой что она тут наговорила если ваш лейтенант ролюфт все еще здесь скай займется ею а сами давайте перекусим я проголодался кремер не возражал остальные тоже согласились на перерыв пэрли стеббинс увел миссис тлоцн Стенографист отправился по личному поручению. Я проследовал на кухню помочь фрицу, зная, что он с ног сбивается, разнося подносы с сэндвичами орави личного состава убойного отдела, рассеянной по всему дому. Когда я вернулся в кабинет с запасом провианта, Креймер изводил вулфа, не жалея мрачных красок, в то время как тот сидел в кресле, откинувшись назад и закрыв глаза. я обошел всех с тарелками, приготовленного фрицем песта и крекеров, пивом для Вулфа и стенографиста, кофе для кремера и Стеббинса и молоком для себя. Через четыре минуты Крэмер поинтересовался. — А что это такое? — Песто, — ответил Вулф. — Из чего же оно? — Сыр, канистрату, анчоусы, свиная печенка, черные грецкие орехи, шнит-лук, базилик, чеснок и оливковое масло. «Бог ты мой!» Еще через четыре минуты Крэмер обратился ко мне тоном, будто делал великое одолжение. «Гудвин, дай-ка мне еще этого». Однако, пока я собирал пустые тарелки, он вновь принялся за Вулфа. Тот даже не удосуживался возражать. Он выждал, когда Крэмер остановится набрать воздуха, и пророкотал. «Уже почти час ночи» а у нас еще трое». кремер отправил Перли за следующим перепуганным гражданином. На этот раз им оказался тот высокий костлявый субъект, который утром стоял в холле дома на 37-й улице и откровенно пялился на нас со Сьюзан Матуро, сидящих на скамейке у камина. Ознакомившись с его показаниями, теперь я знал, что его зовут Джек Энис, он был специалистом-лекальщиком, в настоящее время безработным, холост, проживал в Квинсе являл собой прирожденного изобретателя, пока еще, впрочем, ничего на этом не заработавшего. Коричневый костюм его так и не познал утюга. Когда Кремер заявил ему, что вопросы Вулфа должны восприниматься как часть официального расследования смерти Лео Феллера, Эннис задрал голову и оценивающе уставился на Вулфа, словно бы решая, заслуживает или нет сия процедура его одобрения. «Вы добились успеха собственными силами», — сказал он Вулфу. «Я читал о вас. Сколько вам лет?» Вулф ответил на его взгляд. «Как-нибудь в другой раз, мистер эннис Этой ночью мишень вы, а не я. Вам тридцать восемь, так?» Энис улыбнулся. У него был широкий рот с тонкими бесцветными губами, его улыбка приятного зрелища собой не представляла. «Прошу прощения, если мои вопрос о вашем возрасте вы сочли за дерзость. Хотя в действительности мне плевать. Насколько я знаю, вы как раз на вершине своего бизнеса, и мне было интересно, сколько вам потребовалось времени, чтобы раскрутиться. Я тоже замахиваюсь на успех, прежде чем уйду на покой. Но на раскрутку у меня уходит чертова уйма времени. Вот я и задумался о вас». «Сколько вам было лет, когда ваше имя впервые упомянули в газетах?» «Два дня. Возвещение о моем рождении. Как я понимаю, ваш визит к Лео Хеллеру касался вашего стремления начать карьеру в качестве изобретателя». «Именно», — Эннис снова улыбнулся. «Послушайте, все это полнейшая чушь. Копы изводили меня семь часов, и чего они добились? Какой смысл продолжать все это?» Зачем же, во имя всего святого, мне было убивать этого парня? Это-то я и хотел бы выяснить. Хм, ладно, давайте посмотрим. Я получил патенты на шесть изобретений, и все они не нашли спроса. Одно из них не доведено до совершенства, мне это чертовски хорошо известно, но в нем требуется разрешить лишь одну каверзу, чтобы сделать из него полный шик. И я не могу додуматься, как. Я прочел об этом Келлери и подумал если я предоставлю ему всю информацию и прочее что ему там требуется для его формул то весьма вероятно он сможет дать мне ответ вот я и пошел к нему провел с ним три долгие встречи наконец он пришел к выводу что собрал достаточно сведен и теперь может попытаться составить формулу этим утром я как раз должен был узнать как у него продвигается дело для пущего эффекта эннис сделал паузу итак я очень надеюсь на результат после всех затраченных усилий и средств я возможно Наконец-то получу необходимое. И вот я отправляюсь к нему, поднимаюсь в кабинет Хеллера и убиваю его, а потом прохожу в приемную, сажусь и жду своей очереди». Он улыбнулся. «Послушайте, если вы хотите сказать, что есть умники и побольше меня, я не стану спорить. Может, вы и сами умнее меня. Но я ведь не сумасшедший, а?» Вулф поджал губы. «Не берусь утверждать это, мистер эннис но вы никаким образом не продемонстрировали несостоятельность предположения, что вы могли убить Феллера. А что, если он вывел из предоставленных вами сведений формулу, обнаружил способ разрешения той каверзы, которая превратит ваше несовершенное изобретение в полный шик, как вы выразились, и отказался раскрыть его на приемлемых условиях? Это могло бы послужить прекрасным мотивом для убийства. — Конечно, могло бы, — безоговорочно согласился Эннис. — С удовольствием бы его прикончил. Он подался вперед, и неожиданно стала сама серьезность. — Послушайте, я нацелен на успех. Все, что мне нужно, у меня здесь, — он постучал себе по лбу. — И никто, и ничто меня не остановит. — Если бы Хеллер поступил, как вы описали, пожалуй, я и убил бы его, не отрицаю. Вот только он так не поступил. Он дернулся к Рэмеру. — Я не могу не воспользоваться возможностью и сообщить вам, что сказал тем типам, которые изводили меня на допросах. «Я хочу просмотреть бумаги Хеллера. Вдруг мне удастся обнаружить выведенную им формулу. Возможно, у меня не получится ее узнать, а если получится, то сомневаюсь, что смогу рассчитать по ней, но я все равно хочу поискать ее и как можно скорее». «Мы изучаем его архив», — сухо ответил Крэмер. «Если обнаружим что-либо, имеющее отношение к вам, вы это увидите, а со временем сможете забрать». «Мне надо это не со временем, а прямо сейчас!» «Знаете, сколько я корпел над этой штукой? Четыре года! Это мое, понимаете, мое!» — убивался он. «Успокойтесь, дружище», — посоветовал ему крамер «Мы, как и вы, заинтересованы, чтобы вы получили свое. Однако, — начал Вулф, — есть еще одна-две детали. Когда этим утром вы зашли в дом Хеллера, почему вы остановились и стали глазеть на мистера Гудвина и мисс Матура?» Эннис выпятил подбородок. «И кто это говорит?» «Я, основываясь на информации». «Арчи, он глазел?» «Да», — подтвердил я, — причем нагло. «Хм-хм, что ж», — ответил Эннис Улфу, — «он здоровее меня. Ну, может, и глазел, коли так». «Почему же?» «По какой-то особой причине». «Смотря что вы называете особой». Мне показалось, что я узнал девушку, с которой когда-то общался. Но потом понял, что ошибся. Это была гораздо моложе. Очень хорошо. Я хотел бы подробнее рассмотреть версию, которую вы отрицаете, что Хеллер пытался завладеть вашим изобретением, усовершенствовав его собственными вычислениями. Опишите свое изобретение, как описывали ему, и в особенности тот изъян, который вы столь настойчиво пытались исправить. Я даже пытаться не буду передать последовавшие объяснения. Да и все равно не смог бы, потому что понял из них меньше десятой части. Хотя я пришел к выводу, что изобретение являлось приспособлением, которое вытеснило бы все существующие рентгеновские аппараты, но касательно всего остального совершенно затерялся в дебрях катодов, валентности и кулонов. И если хотите знать мое мнение, Вулф и кремер преуспели в осмыслении ничуть не больше меня. Если речь в духе персонажа научно-фантастического романа служит доказательством принадлежности к клану изобретателей, то этот тип, несомненно, таковым и являлся. Он вскакивал и подкреплял объяснения жестами, хватался со стола Вулфа карандаши и бумагу и вычерчивал схемы. Через какое-то время уже начал казаться, что остановить его будет невозможно. В конце концов, им это удалось. Пришел на выручку сержант Стеббинс, который просто подошел и взял его за локоть. По пути к двери он обернулся и крикнул. — Только не забудьте, мне нужна эта формула!